Идейные вожди шиитов Как и все гонимые сектанты, шииты со временем все более сплачивались вокруг своих духовных вождей, считая их слово конечной инстанции истины. Это привело к резкому возвеличению статуса шиитских улемов по сравнению с сунницкими, претендуя на право Вещать голосом скрытого имама, шиитские улемы и наиболее почитаемые из них муджахиды, обладавшие авторитетом знания, набожности и благочестия, становились подчас подлинными вождями, затмевая своим влиянием политическую администрацию. Авторитет такого руководителя не умалялся тем, что он не всегда был заметен снаружи. Среди гонимых шиитов, как и среди некоторых суннитских сект, широкое распространение получила практика «таккии» – мысленной оговорки, позволяющей скрывать свои истинные убеждения и игравшей роль защитной мимикрии в обстановке преследований. Такая практика даже увеличивала авторитет того духовного вождя, кто был истинным, хотя и незаметным наставником я обладал, как предполагалось, частицей благодати скрытого имама. Это обстоятельство нашло свое отражение и в шиитском шариате. В отличие от четырех мазхабов суннитского толка, шииты выработали собственные приемы толкования исламского права. Причем особое внимание они уделяли малораспространенному у суннитов методу рая, и джтыхада, то есть индивидуальному толкованию авторитетного мучтахида. Страница 162. Важным элементом организационной структуры шиитов были алиды, причастные к клану пророка, Все они обычно воспринимались как представители особого сословия, осененного высшей благодатью и потому заслуживавшего специальные права и привилегии. Представители этого сословия, сииды, выделялись даже внешне, они носили одежду преимущественно зеленого цвета, цвет пророка и черные тюрбаны. И обладали большим престижем. Далеко не все сииды были духовными вождями и знатоками ислама. Но все политические авантюристы и амбициозные предводители шиитов всегда стремились опереться на их авторитет, а то и просто примкнуть к их сословию, доказав свое отдаленное, подлинное или мнимое родство с алидами. И это имело свой смысл. Престиж и влияние каждого, кто был причастен к Алидам, во много раз возрастали в глазах шиитов, что имело важное значение для достижения конечной цели вплоть до создания новых государств на развалинах дряхлевшего халифата.